Глава 15. Альфонс. Полковник Гущин перед тем, как покинуть рабочий поселок, лично взял у Ильи Суркова номер мобильного и сразу же перезвонил ему. Проверил, не липовали ли. Было еще очень рано, и он объявил, что они пока возвращаются в глэмпинг. Там ведь завтрак в стоимость номера входит, а на одной резиновой лапше долго не протянешь. В глэмпинге они подзаправились на славу сидя в шезлонгах на открытой террасе дома. Напились крепкого кофе, созерцая лес и утреннее июльское небо. После замусоренной квартиры Суркова достаточно простая, но комфортабельная атмосфера глэмпинга казалась почти роскошью. Полковник Гущин о чем-то сосредоточенно думал. Затем достал мобильный и начал, как обычно, рассылать ЦУ. Причем строго приказывал местным сотрудникам делать все быстро, не откладывая в долгий ящик. Он раздражался, повышал голос и буквально погонял подчиненных. Клавдии Макара он попросил проверить по распечатке звонков почтальона Сурковой, ему прислали список по электронке, когда мать и сын связывались по мобильному в последний раз. Оказалось, что Сурковы разговаривали между собой по мобильному только 4 мая. Причем Алла Суркова сама звонила Илье, и больше они не контактировали. — Странно, — хмыкнул Макар. — Ну, пусть он алкаш и нарик, блуждал где-то, дом не ночевал, гулял. Но чтобы за две недели вообще ни не словечко, друг другу помобили. Хотя они жили в одной квартире. Она работала с утра до вечера на почте. Хватало им личного общения, когда они дом пересекались. Полковник Гущин выслушал его сентенцию и начал снова кому-то звонить. Он был хмур и малообщителен, несмотря на то, что сыт. Завтрак оказался вкусным и обильным. Макар к нему не приставал с вопросами, вел себя тише воды ниже травы. Он видел, что полковник Гущин, хотя и не показывает вида, но страшится момента, когда Клавдий Мамонтов заявит ему, «Пока все здесь зависло на паузе, мы с Макаром домой». Однако Клавдий Мамонтов молчал. Он слушал переговоры полковника Гущина с непроницаемым видом. В десять Гущин связался с издательством, с которым сотрудничала как переводчик Наталья Гулькина. Его установили полицейские. К известию о смерти пожилой переводчицы в издательстве отнеслись вежливо-равнодушно и сообщили, что Гулькина работала с ними по договору и переводила не Фаблио, роман Алиси тот проект давно сдан в архив, а французские народные сказки для детей. Последний раз в издательство она приезжала еще весной, а муж ее, художник Юрий Ависоломов, последние три года вообще не работал. Не мог, ведь он страдал болезнью Паркинсона, а затем перенес инсульт. Клавдий Мамонтов подумал, что о диагнозе художника они впервые слышат не от подруги Гулькиной, не от людей ее круга, а в сущности от посторонних. Он вспомнил слова искры о том, что Гулькина ревновала своего благоверного к соседке. Ревновать того, кто страдает болезнью Паркинсона? Однако противоречие в этой новости, которое он никак не мог уловить, заключалось не в диагнозе. Но в чем? Клавдий Мамонтов, включив громкую связь, позвонил Вере Павлуне. Осведомился деловито, как дома, все в порядке, как дети. Что с охранной дома? Функционирует нормально? Зеленые индикаторы на пульте горят? Макар слушал друга и думал, Клава исполняет его обязанности. Он должен о домашних печься, но он вздохнул. Честно, ему сгущенным намного интереснее, чем дома киснуть и ждать, когда его накроет мощной волной запой. «Вера Полна, я вас спросить хочу о важном». Клавдий Мамонтов слегка запнулся. «Наталья Эдуардовна ведь была эмоциональной женщиной в отношениях с мужем, так?» «Что вы имеете в виду, Клавдий?» Вера Павловна, скорбь которой немного утихла, а шок прошел, проявляла уже чисто женское любопытство. Она не делилась с вами соображениями, опасениями насчет соседки по даче Анны Астаховой. Нам сказали, что она якобы мужа к ней сильно ревновала. Ничего она мне не говорила про соседку и не жаловалась на соседей. Голос Веры Павловны звучал озадаченно. А кто вам озвучил сию новость? Искра контимирова — ответил Клавдий Мамонтов. — Якобы даже соседка или ее брат за ними следили, когда контимирова приехала в гости. — Понятия не имею, — Вера Павловна удивилась. — Надо же, у нас с Наташей речь о ее дачных соседях вообще не заходила. — С виду они приличные люди, вместе с нами ее обнаружили. Клавдий Мамонтов давал Вере Павловне время вспомнить. — Соседи Астаховы, Анна и Денис. Им обоим уже далеко за сорок. — Денис? — переспросила Вера Павловна. — Денни? — Наверное, уменьшительное имя. Она упоминала Денни? — Так он же был протеже и любовник, — выпалила Вера Павловна. Макар весь обратился вслух. Полковник Гущин быстро оборвал телефонный ЦУ, дал отбой, обернулся. — Сосед подачи, любовник Натальи Эдуардовны? — как можно спокойнее уточнил Клавдий Мамонтов, хотя новость его ошеломила. — Не Наташи! — Вера Павловна обычно сдержанная и сильно разволновалась. — Матери Искры, Нины Прокофьевны, Денни, любовник Альфонс, разгульный юноши Сколько лет прошло, а мы все помним ту историю. — Вера Павловна, поподробнее, пожалуйста, — вмешался в разговор по громкой связи полковник Гущин, озадаченный и заинтригованный новостями. — Мы все вас внимательно слушаем. — «Давние дела, а сколько воды утекло с тех пор!» Услышав гущину, Вера Павловна словно слегка смутилась, что опускается до пересудов про приятельницы их близких. «Мы уже тогда все съехали из нашего четвертого дома по улице Грановского. Его сломали, построили бизнес-центр. Мать Искры, как вдова академика, получила очень хорошую квартиру на Ленинском проспекте. Искра с маленьким Лёвой, двушку поскромнее». «Искра вела свою частную школу танцев. Она еще не вышла замуж за Керима и особо не роскошествовала. Мы порой встречались, и я кое-что слышал от нее самой тогда. И от Наташи. Короче...» «Нет, как можно деталь не Вера полна», — попросил Клавди Мамонтов. Мать Искры после смерти мужа о втором браке не задумывалась. Много лет жила одна. Не хотела терять статус вдовы-академика и льготы еще из задачи дачи в Воеводино, она же государственной числилась сначала. Кантемиров на старости лет работал в Приокском заповеднике, изучал флору. Потом, уже после его смерти, они с Искрой приватизировали дачу. Мать преподавала, ездила в Сочи, вела ботанические семинары для сотрудников Дендрария. Простите, но ей в то время лет уже стукнуло, сколько мне. Возраст мудрости и силы, а она вдруг выкинула финт. Мы все ахнули. Какой финт, Вера Павловна? Полковнику Гущину не терпелось узнать. Влюбилась на старости лет в мальчишку, который моложе ее на целую вечность. Он работал в дендрарии, помогал ей, вертелся вокруг нее. Она звала его Дэнни. Это я хорошо помню, потому что искра его клела. Такой секой, чертов Дэнни, Альфонс, присосался к маме, как клоп. Студент, аспирант? — уточнил Клавдий Мамонтов. — Нам сказали, что мать Искры сама в молодости аспиранткой очаровала академика контимирова и женила его на себе, уведя из семьи. — Какой аспирант, если бы? — Вера Павловна все больше волновалась. — Садовником он подрабатывал в Дендрарии, представляете? Вроде сам из Краснодара, пристал к ней Непрокофьевне, вскружил ей голову. Сочи, юг, море, а он в свои двадцать плавал, как дельфин, на лодке ее катал. Ей стукнуло почти семьдесят. Правда, она всегда моложава выглядела, очень следила за собой. Она щеголяла в открытых купальниках на пляже. Простите, но они занимались сексом в отеле. Она не скрывала от искры, что жаждет физической близости после стольких лет воздержания, вдовства, и что парень ее полностью удовлетворяет, выпалила Вера Павловна возмущенно. Она его забрала с собой в Москву, поселила у себя в квартире, и он несколько лет жил за ее счет. На пенсию академической вдовы и подработку ученого содержать юного проходимца трудно, так она ради него начала продавать ювелирные украшения, что ей Кантемиров дарил. И две картины Поленова ушли антикваром. Дэнни, чертов Дэнни, он бы добился у нее главного, и квартира бы от искры уплыла. Мать бы на него составила совещание. Он предлагал ей заключить официальный брак клялся в вечной любви. Но Искра вышла замуж за Керима Касымова, а тот, извините, в те годы являлся сущим мафиоза. Сейчас он респектабелен, правоверный мусульманин. Но мы же с Наташей помнили его в начале их с Искрой и Романа. У него в свете водились такие отморозки. Он свистнул, они нагрянули всей бандой к Денни и велели оставить мать Искры в покое. И сочинского проходимца как ветром сдуло в одночасье. Он испугался последствий и что случилось дальше спросил клавди мамонтов благими намерениями вымощена дорога в ад вера павловна вздохнула искра хотела оградить мать от альфонса и лгуна но она отняла у нее смысл жизни с горя покинутая вертопрахом нина прокофьевна слегла и быстро ушла четверть века минула и надо же выплыл дэни денис клавди мамонтов поблагодарил ее «Не факт, что Денис Астахов и тот тип одно и то же лицо», — заметил Макар. «Однако... Ну, ботаники дают жару. Какая женщина мать искры, а?» Ради любви девчонкой взломала зиндан на Кавказе, освободила своего ботаника-академика, сбежала с ним в горы, подверглась нападению маньяка, спаслась. И старухой вновь все поставила на карту ради любви. Отпустила тормоза. «Проверим все, что возможно на Астахова Дениса», — объявил полковник Гущин. «Хотя установить события чьей-то жизни четверть век назад сложно, но выяснить уроженец, каких он мест, в наших силах, а дальше уже по ситуации. Полковнику Гущину перезвонили подчиненные, и он тоже включил громкую связь. Оперативники побывали в городском муниципалитете, навели справки насчет работы Ильи Суркова и его бригадирства. Он не солгал. Действительно, он нанялся красить ограды в местном парке. Приняли его на работу 7 мая, но приступил он к своим обязанностям только после праздников, 10 числа, и продержался недолго, всего неделю. Уже 18 мая он на работу не явился, и на следующий день его уволили. Гущину снова позвонили. Он выслушал и лаконично сообщил приятелям. Из Сбербанка насчет почтальона Аллы Сурковой. Менеджер банковский его ждет, чтобы озвучить информацию не по телефону. Они покинули глэмпинг, доехали до городского отделения Сбербанка. Женщина-менеджер, с которой связывались оперативники, сообщила им, что карта Сурковой действительно, что это ее личный счет, а не служебный, с которого она забирала пенсии и пособия для раздачи. Последний раз клиентка воспользовалась картой 5 мая сказала менеджер. «Сняла деньги со своего счета через банкомат с комиссией». «Какую сумму?» — уточнил полковник Гущин. «130 тысяч. Все, что имела», — пояснила менеджер. «Остаток на ее карте — 832 рубля. На этот же счет ей поступала зарплата. Весьма скромная». Клавдий Мамонтов вспомнил слова Ильи Суркова. «На материнской карте нет денег, так как она тратила все на себя». Выходит, он знал, что мать обналичила свои накопления, поэтому и не озаботился получением ее вещей, в том числе банковской карты. Полковник Гущин снова о чем-то напряженно думал. Они покинули Сбербанк. «Отправляйтесь домой», — заявил он. «Пока вам в Чехове больше нечего делать. Мне предстоит оперативное совещание с местными. Бодяг до вечера». «Давайте мы смотаемся в Сарафанова и переговорим с Анной Астаховой насчет ее братца. Откуда он родом, не копал ли клумбы в сочинском дендрарии юнцом?» — предложил Макар. Перспектива возвращаться в дом на озере и бросать полковника Гущина в ходе расследования одного, пусть и на короткий период, его не устраивала «Нет, пока не стоит вам мелькать у них на виду», — возразил Гущин. «Об Астахове наведем справки окольными путями». «Непонятные мне проволочки в проведении экспертизы тормозят все». «Какие проволочки, Федор Матвеич?» — спросил Клавдий Мамонтов. После вчерашней размолвки он впервые обратился к Гущину напрямую. «Экспертиза в отделении, в знаке, что душительно намалевал на теле Гулькиной. Я не понимаю, чего эксперты тянут с анализом спермы, зачем дополнительные исследования понадобились». «Как только будет готов анализ, вы возьмете у Дениса Астахова образцы ДНК», — спросил Клавдий. «Он же тогда вышел из леса нам навстречу. Вроде пробежку совершал». Гущин колебался, затем кивнул. У него снова сработал мобильный. Он ответил «Да, я слушаю». И моментально изменился в лице. Клавдий Мамонтов и Макар замерли. По выражению лица своего командора они поняли, что... «Снова?» — тихо спросил Клавдий Мамонтов. «Да. Еще один труп. Задушенная женщина» ответил полковник Гущин.